глава двести шестьдесят семь прошлое и настоящее четверт этап турнира закончился еще вчера имена финалистов в числе которых был сам рональд мерцали перед молодым человеком на проекции экрана время было позднее, но парень погрузивший свои мысли не меняя позы смотрел на них и никак не мог понять почему ворон не появился. что такого могло произойти из за чего один из главных претендентов на победу помимо него самого погибели и объявившегося инопланетного организма вдруг взял и сошел с дистанции почему то это не давало покоя честно говоря рон не надеялся что у них будет реванш в финале но к сожалению что то пошло не так уила дисквалифицировали Парень помнил их бой на арене и горел желанием показать все, на что способен его персонаж тому, кого считал своим главным оппонентом в восхождении на вершину игрового мира. «Что же тебе помешало, ворон?» Пробормотал Рональд и, зевнув, размял шею, после чего наконец-то выключил компьютер. «Ты еще не закончила?» «Ложись без меня, я приду минут через десять». Девушка редактировала отснятый им видеоролик прохождения четвертого этапа. Она, не отрывая взгляда от большой голограммы экрана, повернула голову в сторону, подставляя губы для поцелуя и, получив то, чего хотела, продолжила бегать глазами по редактору. Это была Кейт, давняя подруга, клан Лидер, и уже три месяца как его девушка. Переход от дружбы к серьезным отношениям заняло у них очень много времени, но в конце влюбленные все же пошли на этот шаг. Молодой человек немного задержался, просматривая отнятый материал и вспоминая, как тяжело было выжить в лабиринте. Было много опасных моментов из-за чертовых ошейников, но все же он смог пройти в финал. К виску девушки был прикреплен чип размером с небольшую монету, позволяющий управлять компьютером, телефоном или любой бытовой техникой с помощью мысленных команд. Поэтому стороннеу наблюдателю очень сложно было уследить за процессом работы, если не понимать, что к чему. Постояв еще немного парень коснулся ее плеча и отправился в спальню завтра начнется последний этап, а значит ему нужно выспаться уил уже покинул капсулу и сейчас засыпая перебирал в памяти события о которых ему поведала наннель когда он ослабевший от нагрузки с трудом держать в сознании все же смог выйти из игры Душка и члены братства подверглись аке элитных солдат и неизвестно, как бы все обернулось, если бы он не успел наделить жену кристаллом. Злобо и правда, открытая ее сестрой, пока она в подвешенном состоянии исполняла роль жертвы, пробудили в девушке истинные способности. В итоге перед парнем открылась страшная и жестокая история рождения его супруги. Еще до того, как эпоха подчинения стала таковой и запомнила жителям этажа, как темные времена правления Дольфов, ее отец совершил не менее тяжкое преступление. Сила, к которой тот стремился, была запретной и требовала много жертв. Очень и очень много. И ценой, что Длоур заплатил за обладание этой силой, стали жизни сородичей. Бесчисленное множество Дольфов погибло ради снидающей его жажды власти. Ее биологическая мать также не избежала этой ужасной участи. В море крови, словно призванный из нижних миров демон, родилась она, дитя, которому было предназначено стать бездушным устройством для покорения мира. Вся ментальная сила невинных жертв соединилась в одном хрупком существе, наделив младенца мощью сотен тысяч доольфов. будто звезда почтившая смертных своим присутствием она источала свет невиданного могущества и изъяв его с помощью магов император смог создать тот самый кристалл она источала свет невиданного могущества мать разорванная на куски источаемой ребенком энергией отец видевший в ней лишь инструмент и запечатавший ее в колыбели чтобы сила которая в ней была более чем достаточно не исчезла бесчетное количество смертей в собственный день рождения Не видевшая зла и не знавшая его, безымянная девочка стала причиной бедствий и миллионов смертей. Рожденная во тьме и прожившая в ней несколько сотен лет, пока ее не обнаружил старый профессор. Обо всем этом поведала Сансель Ти Митц, пока питалась ментальной энергией юной королевы и терзала ее разум. Сама того не зная, Нанель была пронизана силой, и не хватало лишь искры, которая пробудила бы девушку от долгой спячки. Именно это и произошло благодаря парализованной старухи. Пы пытаясь вернуть себе былую власть и прошедшие годы жизни, та призвала ее пожертвуав, как и отец девушки невинными жизнями своих потомков. Сначала солнце хотела выкачить из тела молодой сестры ментальную энергию, и когда- та закончится, исушить ее до капли, выпив всю кровь. Она почему-то была уверена, что это вернет молодость. был ли это очередной запретный ритуал или же слабоумие кто знает наннель жаждавшая мести не стала этого выяснять сила кристалла всегда была ее силой и ей лишь нужно было напомнить об этом чтобы пробудить память крови когда это произошло девушки не составила труда перехватить контроль над солдатами посланами по их душе и уже через полчаса источник проблем был устранен Старуха, обладающая лишь властью подчинения, не могла бороться с тем, кто превосходил ее во много раз. Даже излишки ментальной силы, что она получила за счет проведенного ритуала, а также высосанная из ноннель, не помогли ей продержаться дольше. Та просто смяла сопротивление одной лишь грубой мощью и когда это произошло, королева мать впервые за долгие годы почувствовала, как довлеющая над ней сторонняя воля рассеялась. И весь этот процесс запустил Уил со времен, когда они впервые встретились, и до сих пор он толкал колесо судьбы, и в итоге ноннель стало тем, кем стало. Он сделал ее сильнее, оберегал и защищал, пусть даже изначально цель у опеке была иная. Так много незаметных глазу штрихов привели их в эту точку, и, думая об этом парень не мог не вернуться к размышлениям о том, как такое стало возможное. восхождение была игрой но играя ты будто жил и не ты один истории Nэнписи их прошлое насстоящее столько деталей эмоций желаний безграничных возможностей что за и и был способен на такое Последняя его мысль перед тем как парень погрузился в сон была интересно как сильно продвинулась небезызвестная секта в своих поисках ответов с добрым утром и кто-то небольшой плюхнулся на его кровать заставив уила резко проснуться взметнув руку к незваному гостю он остановил замах в паре сантиметров от шеи сестры и поняв что угрозы нет тут же лег обратно лия уил был удивлен и в то же время сердит черт я же говорил тебе небуд меня таким образом сколько времени пол девятого и ее голос звучал радостно и соскочил с кровати девочка начала тянуть одеяло брата на себя приговаривая вставай давай у нас много дел о чем ты развернувшись в ее сторону он приоткрыл один глаз посматривая на усердно пытающуюся добиться своего сестренку и когда ты вообще приехала почему не позвонила зевая пробормотал парень подминая с собой одеяло я ты запиналась она пыхтя от усердия ты фух чего ты такой тяжелый то лея устав бороться прищурила глаза и наклонившись к лицу брата пару секунд рассматривала прежде чем задумчиво протянуть ряха вроде не жирная эй следи за языком уил усмехнулся и протянув руку отодвину ее от тебя ты что за дела то ну да Лерлея, улыбнувшись, обвела комнату брата руками и собиралась уже ответить на вопрос, как голос позади опередил ее. «Вижу, ты уже проснулся». Отец зашел в комнату и, заметив, что сын еще не поднялся, продолжил. «Вставай и начинай паковать вещи. Сегодня мы переезжаем». «Блин, папа!» Лея, развернувшись, наградила его взглядом «я сама хотела сказать» и, издав непонятный звук, вышла из комнаты. уил уже успев усесться посмотрел на мужчину серьезно да как я и говорил все документы готовы надеюсь у тебя сегодня нет в игре ничего важного да вроде нет разве что хотел посмотреть на финал турнира но от меня там ничего не зависит так что посмотрю в записи подумав ответил парень когда приедут грузчики в три так что нужно быстрее начать хорошо уил оглядевшись нашел штаны и потянувшись начал потихоньку готовиться к переезду Финал турнира был назван «Колизеем». Завершающая битва претендентов на трон победителя проходила на огромной арене размером почти в 20 километров, и зрители, купившие билеты, могли наблюдать за ходом сражений так же, как и в прошлых этапах – воочию. На этот раз бои не включали в себя сторонних противников, препятствий и особых фишек, как, например, в четвертом туре, где на шеях игроков были закреплены взрывные устройства, реагирующие на определенные участки лабиринта. Причем у каждого эти участки различались, что привело некоторых игроков к довольно трагичной смерти. В пятом этапе у финалистов отсутствовал доступ к инвентарю, а также личному снаряжению и оружию. В их распоряжении были лишь навыки, белье новичка и временное кольцо посланника для использования найденных на просторах арены предметов. Нечто вроде королевских битв, популярных в 20-х годах. Разница была лишь в изначальных характеристиках персонажей, которые не обнулялись при входе на арену, а также размахи и способы достижения победы. Где-то в центре карты находился камень победителя, который и нужно было найти. Как только тот окажется в руках одного из претендентов, его координаты движений передадутся остальным до тех пор, пока камень не заберут. делать это можно было одним из нескольких способов: украсть, забрать в полусражения или же убить того, у кого он находится в данный момент. Правиила также не запрещали использовать питомцев призванных существ, фамилияров или духов, если это не зависело от предметов в заблокированном инвентаре. И последним немаловажным фактором играл навык камня победителя. Письни на судьбы. описание позволяет на время удалить одну из основных характеристик врага кроме выносливости активация назвать характеристику и имя игрока длительность 30 секунд перезарядка 5 минут примечание как только камень попадает к новому владельцу таймер перезарядки запускается снова объединяться с врагом или нет вопрос довольно спорной было бы легче если бы среди кандидатов были игроки из одного клана но так уж случилось что все финалисты принадлежали к разным группам но онито ведь не мешало лидерам договориться последний этап доступ к новому этажу будет открыт самому сильному удачливому и хитрому прекрасная возможность для любого клана поднять свой рейтинг заинтересовав новичков и одиночек раздался знакомый гул барабанов и четыре игрока появившиеся в разных точках арены вступили в смертельную битву за право возвысить себя из свой клан солнце уже садилось когда семья томпсонов закончила распаковывать вещи простой ужин в семейном кругу стал идеальным завершением этого дня и уил слушая беседу отца и сестры погружался в состояние умиротворения впервые за долгое время он чувствовал, что все налаживается. Прекрасный момент, который хотелось сохранить в памяти, внезапно прервал вопрос Леи. «Пап, а ты хотел бы снова встретиться с мамой?» Дариус, не ожидавший такого, растерянно посмотрел на дочь и неуверенно ответил. «Я, честно говоря, не думал об этом, но...» «Почему ты спрашиваешь?» «Мне, кстати, тоже интересно, почему?» Вопрос, убивший его хорошее настроение, как минимум требовал пояснения. ну девочка заметив напряжение близких и не ожидая что столь хорошей как ей казалось новость их не обрадует вдруг занервничала я м помните я говорила что кое чем занята продолжай оба внимательно слушали мне кажется или вы не особо рады лея чувствовала себя виноватой не понимая что именно пошло не так ты просто застала нас врасплох милая мужчина выпрямился и положив руки на стол взглянул на аллерлею расскажи что хотела я хорошо девочка кивнула и продолжила в общем я обратилась в одно частное агентство занимающееся поисками людей и пару недель назад мне ответили пару недель почему ты молчала раньше их услуги стоят дорого но я не хотела просить у тебя денег подумала что сделаю сюрприз но она грустно вздохнула запросили слишком много закончил за нее увил да так что я подумала что стоит все таки поговорить об этом дариус переглянулся с сыном прежде чем ответить давай вернемся к этому разговору завтра хорошо ладно лея сжав губы и немного посидев молча посмотрела на них и добавила я хочу ее увидеть после чего встала из за стола и убрав посуду отправила в свою комнату парень редко видел подобное проявление эмоций у своей сестры. они молчали уил постухивая пальцем по столу решил первым нарушить тишину что думаешь не знаю сын не знаю я мечтал об этом когда она только ушла бросив нас но сейчас не уверен что хочу этого понимаю но ты должен признать мы понятия не имеем что тогда произошло хватит я дариус резко встал и держась за стол одной рукой покачал головой будто извиняясь за то что повысил голос говорим об этом завтра хорошо как скажешь парень тоже поднялся и отправился к себе честно говоря он сам пытался искать после того как она пропала но на это дело требовалось слишком много денег и поэтому он отступил но сейчас все было иначе по крайней мере стоит попробовать